Я не по совести у себя предложить вам 20 пистолей, но я знаю честь, и даю вам 40. Если бы Иван их сказал 100, то и то бы он оказался неважным оценщиком, поскольку один только жемчуг стоил добрых двести сотни. Удалец, бывший с ним статч, сказал мне: "Видите, как вам повезло, что вы наткнулись на честного человека. Сеньор Иванius осглядывает речь ещё точно на предсмертной исповеди. "То верно, то верно", сказал ветосник. "Вот когда со мной имеешь дело, то ни обола не прибавишь и не убавишь". "Ну что ж", продолжал он по рукам, "отсчитать вам денежки". "Подождите, возразил ему удалец. Пусть мой маленький друг сперва примерит ту одес, который я велел вам для него принести". Попьемся в заклад, что костюм придется ему как раз по росту. Тогда старьевщик, развернув свой узел, показал мне камзол и штаны из добротного коричневого сукна, но сильно потрепанные. Я встал с постели, чтобы примерить это одеяние. И хотя оно было не в меру широко и длинно, эти господа нашли, что оно сделано словно по заказу. Иванец оценил его в десять пистолей, А так как с ним нельзя было торговаться, то пришлось принять его условия. И так он извлек из кошелька тридцать пистолей и выложил их на стол. Затем он завязал в узел мое королевское облачение вместе с короной и все унес с собой, вероятно, радуясь в душе, хорошему почину, который выдался ему в этот день. После его ухода удалец сказал мне, я чрезвычайно довольна этим веточником. И действительно, он мог быть доволен, ибо я уверен, что тот уделил ему не менее сотни пистолей. Но всё же он неудовольствовался и без церемоний забрал половину денег, лежавших на столе, оставив мне вторую половину со слоवानी. Дорогой Сепион, советую вам взять оставшиеся 15 пистолей и неукоснительно покинуть город. В деревске, как вы сами понимаете, непременно начнут разыскивать по повелению монсирьёра архиепископа. Я был бы отчаенней, если бы прославившись здесь подвигом, который впоследствии украсит вашу биографию, вы глупеему образом попали в тюрьму. Теперь он начал ему что и сам решил удалиться из Севильи, и действительно, приобретя шляпу и несколько рубашек, Я вышел на широкую и живописную дорогу, которая мимо виноградников и оливковых рощ вела к древнему городу Кармоны, а через три дня прибыл в Кортову. Я пристал на постоялом дворе у городской площади, где останавливались купцы. Выдавал я себя за отцовского сынка из Поледа, путешествующего ради собственного удовольствия. Мы не верили, потому что я был достаточно прилично одет, А несколько пистолей, которые я как бы нечаянно показал гостинику, окончательно его убедили. Впрочем, может быть, моя крайняя юность заставила его предположить во мне шалопая, обокравшего своих родителей и шляющегося по дорогам. Как бы то ни было, он не простирал своего любопытства далее того, что я сам хотела ему сообщить. И сдаюсь я, что запросы заставят меня переменить квартиру. За 6 реалов в день можно было отлично жить в этой гостинице, где обычно набиралось много постояльцев. Вечером за ужином я насчитал до дюжины сотрапезников. Особо заметно было то, что все ели, не говоря ни слова, за исключением одного человека, который непрерывно тараторил, кстати, ни кстати и своей болтовней компенсировал молчание остальных. Он корчил из себя остряка, рассказывал по босенке и пытался шуточками забавлять общество, которое от времени до времени разражалось хохотом, правда, не столько смеясь его остротом, сколько потешаясь над ним самим. Я лично так мало обращал внимания на разглагольствование этого чудака, Что стаф из-за стола не смог бы пересказать содержание его речей, если бы он случайно не вызвал во мне интереса к своим рассказам.